Глава десятая. Есть у каждого на родине что-нибудь такое дорогое, такое заветное, о чем хочется сказать вслух на весь мир, а сказать отчет совестно. Так, правда, совестно об этом сказать, кажется, все равно, что срубить заповедный лес. от чего это? Не от того ли совестно, что родина у всякого чужестранца есть, и каждый про себя думает, будто его родина лучше всех. И если каждый из нас перед другим будет вахваляться своей родиной, то будет раздор не для чего. И от того, если кто-нибудь любит свою родину по-настоящему, то об этом не мечет бисер слов перед людьми, а молчит». Мы же сейчас об этом самом дорогом на родине скажем не для того, чтобы хвалиться, а чтобы понять этих двух больных в госпитале за номером 231. Такой вышел случай в этом полевом госпитале, что раненый сержант Веселкин, не имея возможности поглядеть на собеседника, узнавая его душу только по голосу, вдруг соединился душой вот с тем самым заветным, дорогим, о чем вслух говорить не хочется. И, наверное, оно и не надо говорить. Вот это самое дорогое на родине и есть то, что в какую бы трущобу ты ни попал, нигде на родине ты не будешь один, как на чужбине. Везде найдется понимающий тебя друг. И кажется тогда при душевной беседе, что вся родина, огромная страна, Со всеми своими веками жизни Сейчас является в двух лицах Ты, как представитель одной стороны И твой друг, представитель другой И вы с ним советуетесь И такая она вся, Советская Русь Вот это и есть нам самое дорогое Наша Родина есть Родина нашего друга Так оно, конечно, и есть В этом чувстве друга и состоит главное богатство нашей Родины. Так оно и было. Одного раненого привезли в госпиталь с поля сражения, другого, ушибленного деревом, принесли и положили рядом. И оба они, каждый отдельно, стали думать молча об одном и том же. — Что это со мной случилось такое? Веселкин думал по-своему. Мануэлла по-своему о чем-то близком тому и другому. Один стоял за всех с одной стороны, другой тоже за всех с другой. Оба уверенные, если сойдется, то это и будет правдой. Трудно было сержанту слышать голос близкого душой человека и не видеть его лица. Уже несколько раз он порывался повернуть голову и поглядеть на лицо своего друга но каждый раз приближение боли его останавливало. И только уж когда из разговора вдруг вышло, что идти к Калинину со своим путиком — это значит, за правдой идти, Веселкин не выдержал, резко повернулся. Ничего не удалось ему увидеть. От боли все замутилось в глазах и вырвался крик. Как раз тут проходила Клава теплой водой и бинтами. Услыхав стон, сестра поставила на табуретку таз с кувшином и принялась разбинтовывать плечо у больного сержанта. Сестра, наверное, поторопилась и что-то сделала неправильно. — Что вы делаете? — остановил ее старый врач. Эти добрые люди, старые земские врачи, закалялись в строгости. И сейчас, конечно, голос прозвучал так, что сестра опомнилась. Как вы не видите, что бинт присох? Вам ли, медицинской сестре, мне говорить, что надо размочить теплой водой, а потом уже и снимать бинт?» Услыхав недовольный голос врача, тут же явилась и старшая и сестра Махова, и тоже на Клавдию. «Вы все мечтаете, все ищете и забываете, а что возле ничего не видите!» Смущенная Клава отмочила бинт, и он легко снялся. Осмотрев рану, доктор поморщился, и больной понял, руку ему, скорее всего, придется отнять. Как и многие больные, он, конечно, не знал того, что знают врачи, но тоже и чувствовал нечто такое, о чем врачи знать не могут. Так он чувствовал сейчас, что рука его жива, что она не мертвая и еще может ему пригодиться. «Прошу вас, доктор», — сказал он. Руку мне эту не отнимать, ведь это правая моя рука, и на что-нибудь мне еще и пригодится. — Что вы говорите, — ответил врач, — на что она вам такая годна? — Отнимать мы сделаем, будет совсем нечувствительно. — Какие уж тут чувства, — ответил больной. От этих слов доктор, как это с ними бывает, вдруг направил внимание свое не к болезни, а к самому больному. Так бывает у них. — Будьте рассудительны, сержант, — сказал он. — Если так оставить, то вам все время придется только тем и заниматься, что следить за рукой. Вам ничего нельзя будет делать. — Делать, — повторил про себя Веселкин. И в одно мгновение пронеслось у него в голове что-то очень хорошее, пережитое вот только-только сию же минуту и это хорошее тут же и определилось. С рукой своей, по правде говоря, он уже про себя простился, и как-то стало ему не жалко руки. Но до того хорошо ему что-то сейчас пришлось по мысли. Какая там рука, если потери миллионов живых людей находила себе оправдание? Наша страна скажет миру новое слово. В один миг это все пронеслось у него в голове. И на слова доктора о том, что без правой руки ему ничего нельзя будет делать, он ответил. — Не все же, доктор, делать и делать. Доктор, очень обрадованный, что нашелся больной с признаками самостоятельной мысли, улыбнулся и спросил. — Ну, а что же останется, если сидеть инвалидом и ничего не делать? — Подумать можно, — ответил Веселкин. Вот я сейчас в отравном календаре прочитал. Россия зато и терпит так много, что в конце концов должна сказать всему миру новое слово». «Это верно», — сказал доктор. «Россия между Востоком и Западом столько терпела, и от Востока, и от Запада, что, наконец, должна же понять, из-за чего и за что она все терпела» и если она после всего скажет какое-то слово, то это будет словом правды». «Словом правды», — повторил Веселкин, и чему-то улыбнулся. Доктор вопросительно поглядел на больного, и Веселкин сказал, «Почему-то бывает часто подумаешь о чем-то великом, а тут же из-под рук и маленькое показывается». Мне подумалось, что если бы на руке хотя бы два пальца могли работать, и то можно бы папироску свернуть. И показал доктору, как он этими своими двумя пальцами правой руки мог себе из календарного листика скрутить козью ножку. Доктор очень смутился. Он никак не думал, что при оборванной акселярис и разбитых плечевых сочленениях Пальцы все-таки могли бы действовать. В раздумке он развернул козью ножку и увидел портрет Белинского и под ним прочитал его слова о том, что Россия скажет на весь мир новое слово. Веселкину очень бы хотелось сказать доктору что-то совсем от души, но вдруг почему-то ему стало неловко, и он заставил себя от лишних слов отказаться. А как ему хотелось бы сказать, что не только от Белинского он узнал о великом свете человеческой правды. Он хотел бы в этом раскрыть самый смысл слов «Служу Советскому Союзу». И потом хотел бы рассказать об угнетенной елочке, как бросился на нее свет великий, могучий и страшный, как она ослепла в этом свете и долгое столетие неподвижно стояла на всем свету, оставаясь ростом в человека с поднятой рукой. И как она потом расцвела красно-фиолетовыми цветами шишками, осыпаемая золотой пыльцой. И как он, прочитав Белинского, вспомнил, как елочку всю родину свою в свете великом, могучем и страшном. Если бы Василий, решился своими словами сказать это доктору, и он, старый земский врач, отдавший всю жизнь свою на службу народу, узнал бы себя самого в этой елочке, как бы он тут же обнял солдата этого. Сына так не обнимаешь. Но так уж почему-то у нас всюду хорошим людям, а самым главным стыдно бывает сказать. Доктор, прочитав листик, старательно расправил его и передал обратно больному. После нового осмотра правую руку весёлкину оставили, а здоровую левую доктор от всего сердца пожал.